У окна сидела Таня, и, облокотившись о подоконник, задумчиво смотрела сквозь стекла на темную улицу. Александра Михайловна подсела к ней. Таня очнулась от задумчивости и привычным движением оправила пушистые волосы. А Фокина ведьма разглядела подлое, что я беременная. Сейчас спрашивает меня, что это ты, Танечка, словно полней в Уж по всей мастерской раструбила. Эйна, плевать! Таня гордо встрепенулась. «Да, понятное дело, плевать. Очень нужно». Она замолчала и опять стала смотреть в окно. «А ко мне вчера Петя приходил, прощения просил. Долго собирался, две недели целых», — усмехнулась Александра Михайловна. «Ему стыдно было, не смел. Говорил, очень ему тогда было жалко меня, только совестно было перед товарищем заступиться. Эта фенька-папиросница была. Хорош молодец. Говорит, любит, а совестно заступиться?» — Нет, Александр Михайлович, вы не так говорите. — Он хороший. Зачем вы о нем так плохо понимаете? Конечно, всем завидно всякое лестно такого красавца отбить. А он этой феньки и шлюхи больше и видеть не может. Только говорит, скопишь 100 рублей и женимся. А знаешь, Танечка, что мне думается? Не любит он тебя. Любил бы, не говорил бы все про деньги. Таня тоскливо повела плечами. — Александр Михайлович, да как же вы не понимаете? Ведь ему правда деньги нужны, без залога в артель не принимают. Как же жить будем? Хорошо еще, пока залог берут небольшой, а скоро, говорят, семьсот рублей будут требовать. Очень уж много желающих. Она поспешно прервала себя. Батюшки, ведь сегодня суббота, а лампадка не оправлена, не зажжена. Таня взобралась на верстак, перекрестилась и стала оправлять лампадку. Мимо проходил брошюрант Егорка, Он протянул руку горстью по направлению к стоявшей на цыпочках Тани, подмигнул и сделал неприличный жест. Баршуранты засмеялись. Таня оглянулась и, покраснев, быстро протянула руку, чтобы оправить юбку. Рука задела за лампадку, лампадка перековырнулась и дугую полетела на верстак. Зазвенело разбившееся стекло, осколки посыпались на пол. Таня соскочила с верстака. «Ах, батюшки!» — в испуге вскрикнула она. Зеленое масло, перемешанное с нагаром, пролилось на стопку ярко раскрашенных обложек. От обгорелого фитиля расплывались пятна на девочку и собаку в зелени и на красное заглавие «Приключение Анишки». Угол высокой стопки медленно впитывал в себя грязное масло. Василий Матвеев вышел из своей комнаты. Что случилось? Он подошел к верстаку, взглянул на залитую стопку и строго нахмурился. Кто это сделал? Таня ответила «Я». Так, Василий Матвеев стал перебирать стопку и вздохнул. «Придется перепечатывать тебе. Вот 50 штук залила». Таня обомлела. «Сколько же это будет стоить?» «Восемь красочек печатано. Рублей 50 заплатишь. Пойти хозяину показать». Он лениво пошел назад в свою комнату. Дарья Петровна испуганно зашептала. «Пойди поговори с ним. Может, что можно сделать, хозяин не узнает. А скажешь...» Готово дело придется тебе на свой счет печатать. И вправду, иди скорее, сказала Фокина. Дарья Петровна в ужасе писала головой. 50 рублей? Что же это, господи? Таня с испуганным, растерянным лицом пошла к мастеру. Через две минуты она воротилась. Бледная, с большими сразу впавшими глазами, она припала к верстаку и зарыдала. — Что он сказал тебе? — спрашивал Александра Михайловна. — Побед. — Негодяй, грязный, негодяй, негодяй, негодяй! — Да что он сказал-то тебе? — Могу, — говорить сделать, что хозяин ничего не узнает. — О, мерзавцы подлые! Таня быстро подняла голову, глаза блеснули. Громко и раздельно она сказала, — Пойдем, — говорит, — в баню с тобой. И, зарыдав, она припала грудью к верстаку. — В баню, — говорит, — поедем, — передала Александра Михайловна окружающим. Бешеная злоба сдавила ей дыхание. Хотелось чтобы кто-нибудь громко и крикнул. «Девушки, да докуда же мы будем терпеть?» И чтобы всем вбежать к Матвееву, повалить его и бить, бить эту поганую тушу ногами, стульями, топтать каблуками. Дарья Петровна с сожалением смотрела на Таню, глаза Фокиной мрачно горели. Таня рыдала, не глядя на окружающих, Гавриловна циничну усмехнулась и махнула рукой. «Э, ступай, чего там, тоже подумаешь, а вось не лужа, останется и для мужа». Вошел Василь Матвеев, красный, с злыми глазами. «Ты что тут на меня врешь?» — злобно обратился он к Тане. Таня, прижимая руки к груди, в упор смотрела на Матвеева. «Подлец ты, подлец, Василий Матвеев!»